И вдруг все стихло, словно спала пелена, и чудовища растворились в ее бесшумных складках. Я остался один с братом. Он был юный, белокурый, прекрасный, близкий и теплый, совсем как живой. Его словно создали заново, с точностью до мельчайших черт. В воспоминаниях я не видел его таким. Волосы открывали высокий лоб, глаза были закрыты, словно он спал, тонкие пальцы сжимали распятие, губы были розовые, нежные, как шелк. Мне захотелось коснуться его, тронуть теплую кожу. Я протянул руку, и все кончилось. Видение исчезло. Я сидел на скамейке в соборе. Был субботний вечер. Густой запах воска стоял в неподвижном воздухе. Женщина перед распятием уже давно ушла, и темнота начала сгущаться со всех сторон. Юноша в одежде послушника длинным золотым шестом гасил свечи, одну за другой. Я не двигался. Он кинул на меня взгляд и быстро отвернулся, чтобы не тревожить человека во время молитвы. Он подошел к следующей свече, и вдруг чья-то рука коснулась моего плеча. Два человека были от меня так близко, а я даже не услышал их шагов, не заметил их присутствия. Я отметил про себя, что это тревожный знак, что чутье изменило мне и это опасно. Но мне было уже все равно. Я поднял глаза и увидел перед собой седого священника. — Вы хотите исповедаться? — спросил он. — Я чуть было не запер храм, но вовремя спохватился. Он близоруко щурился за толстыми стеклами очков. Единственным источником света оставались Маленькие свечи перед образами в подсвечниках из красного стекла. Они горели очень ровно, и огромные тени колонны статуй на стенах казались неподвижными. «Вас что-то мучает?» «Не могу ли я помочь?» — сказал он. «Слишком поздно. Слишком поздно». Прошептал я и встал, чтобы уйти. Он не заметил во мне ничего необыкновенного. Доверчиво повернулся спиной и доброжелательно сказал, «Да нет, еще довольно рано. Вы будете исповедоваться?» Я смотрел на него и сдерживал улыбку. Но потом подумал, а почему бы нет? и пошел вслед за ним в исповедальню, хотя понимал, что ничего не получится, что это безумие, но все равно опустился на колени, положил руки на скамейку. Он зашел за перегородку, открыл окошко, и я увидел в темноте его туманный силуэт. Я молча глядел на него, потом осенил себя крестным знаменем и сказал, «Я прошу благословения, отец мой». Но я грешил так долго и так много, что не знаю, как положить этому конец. Как признаться перед Богом в своих преступлениях? «Сын мой!» — прошептал он в ответ. «Бог бесконечно милостив! Открой перед ним сердце! Покайся в своих грехах!» отец. «Я совершал убийства. Много убийств. Женщина, найденная мертвой на Джексон-сквер два дня назад, тысячи других до нее по одному и по двое за ночь в течение семидесяти лет. Все они умерли от моих рук. Словно отвратительная старуха с косой я бродил по улицам Нового Орлеана и отнимал человеческие жизни, чтобы продлить собственное существование. «Я не простой человек, отец. Я бессмертен. И на мне лежит вечное проклятие. Проклятие падших ангелов. Я вампир». Священник повернулся ко мне лицом. «Что это?» «Шутка! Развлечение! Ты пришел сюда, чтобы поиздеваться над стариком?» И он захлопнул окошко. Я быстро поднялся с колен, зашел за перегородку. «Юноша! Есть ли в тебе страх Божий?» — спросил он. «Тебе известно, какое наказание ждет богохульников? Он взглянул на меня. Я медленно приблизился к нему. Он смотрел на меня с негодованием, но вдруг смешался и отступил назад. В соборе было пусто и темно. Ризничий уже ушел. Свечи горели только вдали перед алтарем. Слабый золотистый ореол светился вокруг седой головы старика. «Раз так, то не будет и тебе, милосердия». Сказал я, сжал его плечи, точно в тисках, и притянул к себе. Он увидел меня вблизи и в ужасе открыл рот. «Теперь ты понимаешь, кто я такой?» «Ответь! Почему Бог, если он существует, позволяет мне беспрепятственно разгуливать по земле?» Обратился я к нему. «И ты еще называешь меня богохульником?» Он уронил молитвенник, царапал ногтями моей ладони, пытаясь освободиться. Четки постукивали в складках его сутаны. С таким же успехом он мог бороться с одной из этих каменных статуй. Я раскрыл губы, обнажил смертоносные клыки. «Почему он терпит мое существование?» Повторил я вопрос. Его лицо исказилось от страха, злобы и презрения. Я был взбешен. С такой же ненавистью смотрела на меня Бабетта. Он прошипел, дрожа от смертельного ужаса. «Пусти меня, сатана!» Я отпустил его, и злорадно смотрел, как он, спотыкаясь и путаясь в сутане, ковыляет по проходу. Я догнал его стремительно, как молния, вытянул руки, обхватил. Мой черный плащ заслонил ему свет. Он отбивался, проклинал меня, молил Бога о помощи. У подножия алтаря я бросил его на пол, повернул лицом к себе, чтобы он видел меня, и вонзил зубы в его горло. Вампир замолчал. Юноша давно уже собирался закурить но застыл точно манекен с сигаретой в одной руке и спичкой в другой. Он смотрел на собеседника. Тот глядел в пол. Вдруг поднял голову, взял со стола коробок, зажег спичку. Молодой человек наклонился вперед, быстро затянулся и выпустил дым. Потом, не сводя глаз с вампира, откупорил бутылку и сделал большой глоток. «Я уже не помнил Европу», — сказал вампир. «Даже переезд в Америку стерся из моей памяти. То, что я родился во Франции, было для меня всего лишь фактом из биографии. Но все же меня неудержимо тянуло туда. Я говорил и читал по-французски» и в свое время с нетерпением ждал парижских газет с последними сообщениями о событиях революции и победах Наполеона. Помню, как я негодовал, когда он продал Луизиану, французскую колонию, Соединенным Штатам. Я давно перестал сознавать себя французом, даже не помню когда, но я страстно хотел увидеть и узнать Европу, и не только потому, что любил европейскую философию и литературу, Я всегда чувствовал себя европейцем, а не американцем, и хотел вернуться к своим корням. Я начал готовиться к предстоящему путешествию. Разбирал сундуки и шкафы, выбрасывал ненужные вещи. Мне было нужно немного. Большинство вещей можно было оставить дома до нашего возвращения. Я твердо верил, что рано или поздно Вернусь в Новый Орлеан. Может быть, перееду в новый дом, чтобы начать новую жизнь, но вернусь, потому что не хотел прощаться с городом навсегда. Не мог и не хотел. И решил пока не думать об этом. Устремился сердцем и помыслами к Европе. Только теперь я начал понимать, что если пожелаю... «Могу увидеть весь мир, потому что, как говорила Клодия, наконец обрел свободу!» Она уже все обдумала. «Сначала мы поедем в Центральную Европу. Там, считала она, больше всего вампиров. Там мы найдем ответ, узнаем, как жить дальше. Но больше всего она хотела встретиться и объединиться с вампирами своей породы». Она часто повторяла эти слова «Моей породы». Ее голос звучал как-то особенно. Я не смогу этого передать. Она повторяла, и я чувствовал, что нас разделяет пропасть. В начале нашей совместной жизни я думал, что она похожа на Лестода, ведь она переняла его инстинкт убивать, хотя в остальном разделяла мои взгляды. Теперь я понимал, что в ней меньше человеческого, чем в нас обоих. Меньше, чем мы могли представить. Она не понимала людей. Их жизнь была ей чужда, неинтересна. Наверное, поэтому она держалась за меня. Я был не ее породы, но ближе меня у нее никого не было. «Разве вы не могли...» Вдруг сказал юноша, «научите ее чувствовать по-человечески, ведь вы многому ее научили». «Зачем?» – искренне удивился вампир. «Чтобы она мучилась, как я?» «Согласен, я должен был поговорить с ней, должен был предотвратить смерть Лестода ради себя самого». «Но сам ничего не понимал. Однажды, сбившись с пути истинного», Я уже не был уверен ни в чем. Молодой человек кивнул. «Извините, я не хотел вас перебить. Вы собирались сказать что-то важное?» «Ничего особенно важного. Я только хотел сказать, что думал о будущем путешествии и почти забыл про смерть Лестеда. Меня, как и Клодию, вдохновляла возможность встречи с другими вампирами. Я хотел снова...» обрести Бога. Не подумайте, я ни одной секунды не отрицал его существование. Просто потерял его. Бродил, как потерянный со своим бессмертием по этому миру смертных. Но наши приключения в Новом Орлеане еще не закончились. Все началось с музыканта, друга Лестода. Он приходил к нам в тот вечер, когда я был в соборе, никого не застал и вернулся на следующий день. Слуги уже разошлись, и мне самому пришлось отворять дверь. Я был потрясен. Он страшно похудел. На бледном лице лихорадочно блестели влажные глаза. Он не скрывал отчаяния. Я сказал, что Лестод уехал из города. Он сперва отказался поверить. А потом начал говорить, что Лестод не мог уехать просто так, что должен был оставить записку или что-нибудь еще. Потом он повернулся и пошел по Рю-Рояль, разговаривая с самим собой и ничего вокруг не замечая. Я догнал его около фонарного столба. «Подождите, он оставил для вас кое-что», обратился я к юноше, нащупывая бумажник. Я не знал, сколько у меня с собой денег, но решил отдать ему все. Думал, что это его хоть немного успокоит. Я вытащил банкноты, несколько сотен долларов, и вложил их ему в руку, такую худую, что сквозь бледную кожу просвечивали голубые прожилки сосудов. Он очень оживился, но скоро я понял, что дело не в деньгах». «Значит, он вспомнил обо мне!» — воскликнул он, сжимая деньги, словно драгоценную реликвию. «Наверняка он говорил вам еще что-нибудь про меня?» Огромные глаза умоляюще смотрели на меня. Я ответил не сразу, потому что вдруг увидел две ранки у него на шее. Две маленькие пунктирные царапинки. Справа, повыше грязного воротничка. Он стоял, сжимая деньги в трясущейся руке и не обращая внимания на вечернюю уличную толпу, на людей вокруг нас. «Спрячьте деньги», — прошептал я. Он просил передать, чтобы вы не бросали музыку. Он явно ждал чего-то еще. «Да? И это все?» — спросил он. Я не знал, что еще сказать. Был готов придумать что угодно, лишь бы он успокоился и больше не приходил к нам. Мне больно было говорить о Лестаде. Слова замирали на губах. И я не мог понять, откуда взялись эти ранки. В конце концов я понес полную чушь. Лестед просил передать ему привет и наилучшие пожелания. Он уехал на пароходе в Сент-Луис, потому что скоро будет война, и он должен спешно закончить какие-то дела, но обещал вернуться. Музыкант с жадностью ловил каждое слово. Он весь дрожал. Пот выступал у него на лбу. Он не хотел меня отпускать. Наконец он прикусил губу и сказал «Но почему он уехал?» Все мои старания были напрасны. «Что случилось?» — спросил я напрямик. «Что вам нужно от него?» «Не сомневаюсь, он хотел бы, чтобы я...» «Он был моим другом!» Перебил он меня. Его голос дрожал от обиды. «Вы не здоровы, сказал я. «У вас что-то вот здесь». Я указал на ранки, внимательно следя за каждым его движением. «На горле!» Он даже не понял, о чем я говорю. Нащупал пораненное место и потер его ладонью. «Не знаю. Должно быть москиты, их полно кругом». Он отвернулся и добавил. «Больше. Он ничего не говорил?» Я долго стоял и смотрел ему вслед. Толпа расступалась перед тощей, нелепой черной фигурой. Дома я рассказал Клодии о странных ранках на шее музыканта.